Глава четвертая. Вранов над Топлеу, Словакия, март 1942 года. Ливи, что ты делаешь? Пожалуйста, убери эти свечи с окна. Хая вытирает испачканные в муке руки о фартук и подступает к Ливи. «Ну почему дочь упорно торчит у окна?» Прошло два дня с тех пор, как Глинкова гвардия приказала ей выдать младшую дочь. У них осталась лишь одна ночь под общей крышей. Закрыв глаза, Хая упрекает себя. Зачем она ругает дочь? Почему последние два дня она почти все время молчит, погрузившись в невеселые мысли, вместо того, чтобы провести эти бесценные часы в разговорах с Ливи, изливая на нее свою любовь? «Нет, мама. Я должна оставить их на окне. Я освещаю путь домой для Циби. Но ты же знаешь, нам не разрешают. Мне все равно. Что они могут сделать? Забрать меня? Они и так забирают меня завтра. Если это будет последняя ночь в моем родном доме, я хочу, чтобы на окне стояли свечи». Пока они говорят, к дому подходит незамеченная матерью и сестрой Циби. Она врывается в дом, завя на ходу. «Котенок, ты где?» Ливи визжит от восторга и бросается к Циби в объятия. Хая пытается сдержать слезы и не может. «Неужели я слышу легкую поступь моей старшей внучки?» произносит Ицхак со свойственными ему теплотой и юмором. Хая и Исхак крепко обнимают Циби и Ливи. «Мама, я еще в конце улицы учуяла запах твоей стрепни. Я так долго питаюсь тем, что сама готовлю, и теперь умираю от голода». «Но все же ты пока жива», — шутит Исхак. Хая позволяет Ливи рассказать сестре о госпитализации Магды. Говоря ей, что доктор Кисели обещает, что с Магдой все будет хорошо. Когда Ливи замолкает, Хая кивает из хаку. «Ливи, помоги мне принести дров с заднего двора для печки. Ночь будет холодной, и нам надо, чтобы в кухне было тепло». «Это обязательно?» «Циби только что вернулась домой, и я хочу услышать все о ее приключениях», — стонет Ливи. Для этого у вас еще полно времени. Ну, давай, помоги старику. Когда за Ицхаком и Ливи закрывается дверь кухни, Циби поворачивается к матери. — Ладно, что у вас происходит? — Пойдем со мной, — говорит Хая, отводя дочь в спальню и закрывая за собой дверь. — Мама, ты меня пугаешь. Рассказывай. Хая делает глубокий вдох. Твоя сестра будет работать на немцев. За ней приходили глинковцы. Хая с трудом заставляет себя взглянуть на Циби. Завтра ей велено прийти в синагогу. Я не знаю, куда ее отправят, но мы надеемся, это ненадолго и... и... Хая тяжело опускается на кровать, а Циби продолжает стоять, уставившись на то место, где только что стояла ее мать. «Но они не имеют права? Она еще ребенок. Что она может делать для немцев?» Циби скорее обращается к себе, чем к матери. «А дядя Айван не может помочь?» Хая рыдает, закрыв лицо ладонями. «Никто не может нам помочь, Циби!» «Я... я не смогла их остановить!» «Не смогла!» Циби садится рядом с матерью и отводит ее руки от лица. «Мама, я обещала заботиться о сестрах! Разве не помнишь?» За столом при зажженных свечах собралась на ужин семья Меллер, и каждый спрашивает себя когда они снова соберутся вместе. Они произносят молитвы о Магде, о покойном отце девочек, о покойной жене Ицхаха, их бабушки. Они стараются получить удовольствие от общения друг с другом, как это было всегда, но над столом им мерещится какая-то пугающая тень. Тарелки пусты, и Хая дотрагивается до руки Ливи, Циби протягивает одну руку сидящему рядом Ицхаку, а другую — матери. Ливи берет деда за руку, все время глядя через стол на Циби. Семейный круг крепок. Циби выдерживает взгляд Ливи. Хая не поднимает глаз, не в силах остановить струящиеся по лицу слезы. И только когда Хая не может больше сдерживать рыдания, девочки устремляют взгляды на мать, Ицхак высвобождает руки, чтобы обнять дочь. «Я уберу со стола», — тихо говорит Ливи, вставая. Но Циби берет из рук Ливи тарелку. «Оставь, котенок. Я сама уберу. Иди, готовься ко сну». Хая и Ицхак не возражают, и Ливи тихо выходит из кухни. Циби ставит тарелку на стол и шепчет. «Я поеду с ней. Она еще ребенок и не может ехать одна». «О чем ты говоришь?» Исхак в смятении морщит лицо. «Завтра я поеду с Ливи. Я позабочусь о ней, а потом привезу ее к вам. Покуда я дышу, с ней ничего плохого не случится. В их списке только ее имя». Они могут не разрешить тебе, — рыдает Хая. «Мама, они меня не остановят, ты же знаешь. Если Циби чего-то захочет, она это получит, а вы позаботьтесь о Магде до моего возвращения». Циби вздергивает подбородок. Она приняла решение. В свете свечей ее волосы отливают золотом, сверкают большие зеленые глаза. «Мы не вправе». «Просить тебя сделать это», — тихо произносит Ицхак, поглядывая на дверь спальни. «Вам и не нужно, говорю же, я поеду, значит, надо собрать два чемодана». Хая поднимается со стула, чтобы обнять своего первенца, шепча в ее пышные волосы «Спасибо тебе! Спасибо!» «Я ничего не забыла?» Из спальни появляется Ливи, и останавливается у двери, не решаясь войти в комнату. В воздухе повисло напряжение. Исхак подходит к Ливи, осторожно подталкивает ее к столу и усаживает на стул. «Котенок!» «А ты знаешь, я завтра еду с тобой!» Циби подмигивает сестре. «Ты же не думала, что я позволю тебе веселиться в одиночку, правда?» «Что ты хочешь этим сказать?» «В списке нет твоего имени, только мое». Как и Ицхак несколько минут назад, Ливи смущена. Мужество покидает ее. Она пытается что-то сказать, шмыгает носом, чтобы сдержать слезы. «Я сама об этом позабочусь». «Ладно, ты должна знать, что с этого момента мы будем вместе». «Кто еще будет отчитывать тебя за плохое поведение?» Ливи смотрит на мать и деда. «Это вы сказали ей, чтобы она поехала со мной?» «Нет, котенок, нет. Никто не просил меня об этом. Я сама хочу». «Я настаиваю на этом. Вспомни, как мы обещали отцу, что всегда будем вместе. Магда больна, и мы ничего не можем с этим поделать, но мы с тобой сдержим обещание и скоро вернемся домой». «Мама!» — Хай обхватывает ладонями лицо Ливи. «Твоя сестра едет с тобой, Ливи. Понимаешь, тебе не придется ехать одной». «Будь с нами, Менахем». «Он знал бы, что делать, как защитить своих дочерей!» Охрипшим от слез голосом произносит Исхак. Хая, Циби и Ливи смотрят на плачущего старика, явно чувствующего свою вину от бессилия защитить девочек. Три женщины заключают его в объятия. «Дедушка, ты единственный отец, которого я помню?» «Ты всю жизнь защищаешь меня, и я знаю, ты будешь охранять нас с Циби, даже если мы не вместе. Не плачь, пожалуйста. Ты нужен нам здесь, чтобы заботиться о маме и Магде», — упрашивает Ливи. «Будь Менахем с нами. Он не сделал бы больше того, что делаешь ты, отец», — добавляет Хая. «Ты оберегал нас и заботился о нашем благополучии со времени его смерти». Уж поверь мне, в кое то веки Циби не находит, что сказать. Она вытирает слезы со щек Исхака, и этот жест красноречивее слов. Ливи нарушает неловкое молчание, переводя взгляд с одного члена семьи на другого, потом на обеденный стол. «Убрать со стола!» Исхак сразу принимается собирать тарелки. «Я сам». «А вы, девочки, отдыхайте!» Циби входит в спальню, но не раздевается. «Ты в порядке?» — спрашивает Хая со своей кровати. Рядом с матерью свернулась калачиком Ливи. «А для меня найдется местечко. Мне бы хотелось сегодня спать с вами». Пока Циби переодевается, Хая отодвигает одеяло в сторону, а потом три женщины ложатся рядом, чтобы провести последнюю ночь вместе. Циби смотрит на пустую кровать Магды, представляя себе, как та рассердится, когда увидит, что осталась одна, и думает о данном отцу обещании держаться вместе. Но разве у них есть выбор? Когда дочери засыпают... Хая обхватив себя руками, садится в кровати. В комнате прохладно. Сегодня они не задернули на ночь шторы, и на лицах ее дочерей лежат отцветы лунного сияния. На кроватях навалена одежда, платья, свитеры, толстые чулки и белье. Хая берет одну вещь за другой, рассматривает, вспоминая, когда ее сшили или купили а затем укладывает в один из двух небольших чемоданов. Они стараются отбирать не самые хорошие вещи, и Хая настояла, чтобы лучшая одежда осталась висеть в шкафу, дожидаясь их возвращения. Тем не менее, она выбирает одежду, которая нравится дочерям. Циби всегда носит юбку и блузку только одного цвета, Ее выбор нередко вызывает приступы гнева у Магды, которая вынуждена донашивать одежду за Циби, хотя обожает красивые платья в цветочек и шарфы. Ливи тоже предпочитает платье, но скорее с точки зрения практичности. Два предмета одежды надевать дольше, чем одно платье, и зачем попусту терять время? Для Ливи приготовлены три платья и шарфики, которые не дадут непокорным волосам лезть в глаза. В комнату входит Исхак, держа в руках маленькие банки сардин и зажав подмышкой пирог, который испекла Хая, для обеда в Шабат. Только на этом обеде не будет ни Циби, ни Ливи. Отодвинув одежду, он кладет на кровать еду. «Дедушка». «Можешь выйти с Ливи на улицу?» «Я уверена, она с удовольствием погуляет с тобой, а мы с мамой займемся сбором вещей», — говорит Циби. «Можно я помогу?» — спрашивает Ливи. «Мы сами, котенок. Иди погуляй с дедушкой». Видя печаль матери, Ливи не спорит. «Не клади мне этот пирог. Ты же знаешь, я не очень его люблю». «Оставь себе с дедушкой». Циби очень расстроена, что придется покинуть лагерь Хашхары, не сказав им, куда она едет. Они будут ждать ее возвращения в воскресенье. Она думает о Йоси и его смеющихся глазах. Сколько времени она будет отсутствовать? Пока с Палестиной придется подождать, но однажды она уедет туда вместе с сестрами» и даже с матерью и дедом. «Мама, нам нужно совсем немного вещей, а не это все. И нам нужны теплые вещи, свитеры на случай холодных ночей и пальто для каждой. Пожалуйста, убери эти платья». Вопреки невзгодам Хая ловит себя на том, что улыбается. «Ты такая умница моя, Циби. Я знаю, ты сможешь защитить сестру». Вздохнув, она вспоминает то, что хотела сказать Циби. «Когда будешь далеко от нас, пожалуйста, делай то, что тебе скажут. Ты привыкла всегда пререкаться со всеми, но я думаю, сейчас не время высказывать свое мнение». «Не понимаю, о чем ты», — стараясь сдержать смешок, отвечает Циби. «По-моему, ты отлично понимаешь, о чем я тебя прошу. Подумай, прежде чем что-то сказать. Это все, о чем я говорю». «Ты успокоишься, если я скажу, что постараюсь?» «Успокоюсь. А теперь покончим с упаковкой чемоданов. Надо еще втиснуть туда немного еды. Наверняка нас будут кормить», — восклицает Сиби. «Нам также понадобятся книги. Я хочу взять пару». Она идет в гостиную, чтобы посмотреть там книги на полках. «Принеси липового чая, и я положу вам с собой». «Если не будет горячей воды, вы сможете пить его холодным», — говорит Хая. «Он хорошо помогает от простуды и озноба». Оставшись в спальне одна, Хая вновь перебирает отдельные вещи дочерей, поднося каждую к лицу и вдыхая такой знакомый запах своих девочек. Она убеждает себя быть сильной, ее девочки храбрые, И сделают все, о чем не попросят немцы, и они вернутся домой. Магда поймет, почему ее пришлось отослать. Война закончится, и жизнь вернется в нормальное русло. Может быть, даже к Хануке.